Глава 23. Трех часов сна было недостаточно даже по стандартам Кетрал. Однако после семи дней и ночей безжалостных испытаний, каждое из которых было более жестоким, чем предыдущее, жесткая палуба корабля, везшего их на Ирск, наиболее отдаленной из островов Киринской цепочки, показалась валену пуховым матрасом. Упав на твердые доски, он заснул глубоким сном без сновидений и проснулся, только почувствовав неприветливый ботинок, впечатавшийся ему в ребра. Перекатившись, он вскочил на ноги, ничего не понимая, но хватаясь за поясной нож, одновременно отчаянно пытаясь вспомнить, где он находится, отыскать равновесие на качающейся палубе, приготовиться к продолжению страданий, которые стали теперь его жизнью. «У тебя час до тех пор, пока мы доберемся до берега!» Это был Чент Рал, приземистый ветеран, скроенный как бульдог и с таким же темпераментом. «Предлагаю тебе воспользоваться им, чтобы спуститься вниз и запихнуть в себя какую-нибудь жратву». «Жратву?» — тупо переспросил Вален, встряхивая головой, чтобы выгнать из нее туман. Вокруг них другие инструкторы будили своих подчиненных, валявшихся повсюду на палубе, словно мертвые тела. Корабль мягко переваливался с волны на волну. Мачты поскрипывали, судно торопилось в порт, набрав в паруса доброго южного ветра. «Ну да, жратву», — повторил Рал, — «это такая штука, которую кладут в рот. Могу тебя порадовать, крыс вы есть больше не будете. Но есть и плохая новость, скорее всего, после этой кормежки вы вообще больше не будете есть. В дыре практически нечего пожевать». Вален понятия не имел, о чем тот говорит, но в его словах ему почудилась какая-то тяжесть, может быть даже угроза. «Что за дыра? Скоро сам узнаешь. Ты чего больше хочешь, жрать или болтать?» Увалена громко заурчала в желудке, и он кивнул. Он не имел представления о том, что его ждет, но, как писал Гендрон, выбор между стратегией и едой – не выбор вовсе. Солдат не может долго прожить на одной стратегии, и он не может импровизировать еду. Крошечный корабельный трюм представлял собой хаос мельтешащих рук, громких голосов, зловоние немытых тел. Изголодавшиеся кадеты, числом 21, толкались и бронились, запихивая дымящуюся еду себе в глотке. Трапеза была небогатой, бобовая похлебка и пара подносов с нарезанным мясом. Но она была теплой, и самое главное, это были не крысы. Вместе со всеми остальными Вален принялся хватать горстями еду и набивать щеки, осознавая, что эта видимая милость, подобно многим другим на протяжении последней недели, скорее всего обернется ловушкой. Кто-то дотронулся до его плеча. Вален резко обернулся, уже подняв кулаки, и обнаружил, что смотрит в глаза Халин. Она всегда была стройной, но напряжение последних дней сделало из нее практически скелет. Один ее глаз распух и полностью закрылся. Окружающая его кожа уже сменила цвет с лилового на болезненно-желтый. На лбу девушки появилась новая рана, достаточно глубокая, чтобы оставить уродливый шрам. «Милостивая Эйра, Лин!» – выдохнул Вален, поперхнувшись глотком воды, который как раз набрал в рот. Она скорчила пренебрежительную гримасу. «Брось, нам всем досталось». Это было правдой. Только за то время, пока он поглощал свою скудную порцию еды, Вален успел увидеть сломанные пальцы, разбитые носы, недавно выбитые зубы. У него самого при каждом вдохе третье ребро отзывалось острой болью. Он подозревал, что сломал его, но не имел представления, когда и как. Он всегда думал, что ветераны получили свои шрамы во время выполнения летных заданий, но сейчас начинал подозревать, что, возможно, самое худшее с ними произошло во время сдачи пробы. «Ну, как оно тебе?» — спросил он, пытаясь найти нужные слова. «Последняя неделя, я имею в виду». «Кошмар!» — коротко отозвалась она. «Как и было запланировано. Ты в порядке?» «Я же здесь, верно? Не на борту корабля, плывущего на Арен». В ее голосе послышался отзвук прежней стальной силы. «Нет, конечно. Но выглядишь ты...» Он положил руку на ее предплечье. Оно было тонким, как веточка. «Как ты только держишься!» «Я в порядке». «Послушай», — начал Вален, наклоняясь ближе к девушке, чтобы получить хоть какую-то видимость разговора наедине в этом хаосе тел и голосов. «Не сейчас, Вален. Я пришла не для того, чтобы надо мной хлопотали и нянчились. Я хотела предупредить тебя, чтобы ты был осторожен в течение следующего испытания. Приглядывай за Юрлом. Я сделаю с ним и чего похуже, если представится шанс». Это прозвучало как пустая похвальба, но Вален говорил совершенно искренне: Обучение кетрал по определению несло в себе опасность. Во время пробы опасность увеличивалась десятикратно. Несчастные случаи не были исключены, и всегда можно было помочь им случиться. На губах Лин промелькнула улыбка, но тут же исчезла. «Это палка о двух концах, прошипела девушка. Он ведь тоже будет охотиться за тобой, а совести у него поменьше, чем у тебя». Она понизила голос и оглянулась через плечо, прежде чем продолжить. «Я должна тебе кое-что сказать. Там, на утёсах, пока они смешивали меня с дерьмом, я тоже успела нанести пару ударов. Если ты всё же окажешься против Юрла, его левая лодыжка...» Она тряхнула головой, внезапно потеряв уверенность. «Я не знаю точно...» Последнюю неделю он вроде был в порядке, но мне кажется, я почувствовала в нем какое-то напряжение в одном из сухожилий. Помнишь, когда Гент потянул лодыжку на арене четыре года назад? Никто даже не заметил. Он мог бегать и драться, но потом, во время того задания на болоте, он неудачно наступил на нее и... хрусть. Вален кивнул. Гент был в ярости из-за этой травмы и несколько месяцев отказывался от предписанного его лодыжки покоя, настаивая, что она «в полном порядке, мать вашу». «Возможно, у Юрла что-то похожее», — продолжала Лин, морщась от неуверенности. «Я не знаю, затрудненность при боковых движениях может быть, может быть слабость под определенным углом. В любом случае ты можешь испытать его, если окажешься в трудной ситуации». Вален внимательно посмотрел на свою подругу. Как писал Гендрон в главе, посвященной «Боевому духу», «Пропасть разделяет человека побитого и человека сломленного». Юрл и Балендин действительно отняли нечто у Халин на западных утесах. Достоинство, уверенность в себе. Но боевой огонь в ней по-прежнему был. Потребуется гораздо больше, чтобы лишить ее стойкости. Просто так он не оделается, Лин. — сказал Вален, положив ладонь ей на плечо. — Нет, — согласилась она, сжав его руку. Ее улыбка стала шире. Не отделается. И потом, прежде чем он успел сказать еще хоть слово, она повернулась, и он тут же потерял ее в толкучке. Вален ни разу не ступал на берег Ирска. Этот остров был запретным для кадетов. Впрочем, ему доводилось видеть его с кораблей с воздуха во время летных учений, сбросов бочонка и тому подобных мероприятий. В отличие от остальных островов архипелага, на каждом из которых имелась какая-то растительность и питьевая вода, Ирск был угрюмым местечком. Только черные известняковые утесы, стоявшие сплошной зубчатой стеной, так что весь остров напоминал высунутый из воды каменный кулак. Он едва ли составлял полмили в поперечнике, слишком мало, чтобы здесь могла существовать какая-то жизнь. Если не считать чаек и крачек, гнездившихся повсюду на скалах. Валину никогда не приходило в голову, что этот остров может играть какую-то роль в пробе. И когда он сошел со шлюпки на каменистый мыс, служивший природной пристанью, и осмотрелся вокруг, то почувствовал засевшую в нем занозу беспокойства, не переставшую его донимать и после того, как он вслед за другими отправился вглубь острова. Узкая тропа, петляя между торчащими глыбами, уводила их все выше и выше, пока не вывела в котловину приблизительно круглой формы, шагов 30 в поперечнике, по всей видимости представлявшую собой центр острова. Со всех сторон возвышались скалы, отвесные как стены амфитеатра, Над головами кадетов пронзительно кричали чайки, разгневанные тем, что их согнали с гнезд. Однако Вален, как и все остальные, смотрел только на крепкую стальную клетку, стоявшую в центре котловины на опорах, заглубленных в каменную породу. Возле нее находился старик с жидкими седыми волосами, трясясь всем телом от слабости или истощения, или страха. И ему было чего бояться. В клетке, всего лишь в каких-нибудь четырех футах от него, находились два создания, которых Вален не мог назвать иначе, чем монстрами. «Это сларны», — объявила Девин Шалиль, выступая вперед и показывая на тварей в клетке, когда все собрались вместе. «Обе девицы, около шести лет от роду и примерно в треть своего взрослого веса». Вален посмотрел на нее, как и остальные. Слово «девицы» по отношению к этим тварям казалось какой-то гротескной шуткой. Это были кошмарные создания, 5 футов длиной, и рептилоидные, извивающиеся, покрытые чешуёй тела заканчивались ртом с бритвенно-острыми зубами. Блестящая шкура была тошнотворного, прозрачно-белого цвета, словно яичный белок или брюхо гнилой рыбы. Под поверхностью кожи виднелась сеть змеящихся синих и пурпурных прожилок. Они напомнили Валину трупы с содранной кожей, которые он изучал на островах много лет назад. Только вот эти животные были очень даже живыми. Они рыскали по маленькой клетке на своих коротких мощных лапах, вооруженных зловещего вида когтями. «Я, может быть, плохо расслышал?» – проговорил Лейт. Стоя в нескольких футах от Валина, он повернул ухо в сторону Шалиль, словно для того, чтобы на этот раз уж точно услышать все как надо. «Мне показалось, вы сказали, что это еще не взрослые особи». «Нет», — отозвалась та, — «с ними гораздо проще справиться, чем с полноценными женами и наложницами». «По виду с ними примерно так же просто справиться, как с кучей облитого маслом угриного дерьма на мраморном полу», — заметил Лейт, поглядывая на клетку и озабоченно хмурясь. «Если врезать им как следует, они сдохнут не хуже любой другой твари», — сказала Гвенна, помахивая коротким клинком. Девицы повторила Анника бесцветным голосом, теребя пальцами лук. «Наложницы? Жены? А что насчет самцов?» Шалиль покачала головой. «Самцов у них нет. Или, если точнее, у них есть только один самец. Как при муравьиной королеве существуют тысячи рабочих муравьев, так же и у сларнов при одном короле-сларне имеются тысячи жен, наложниц и девиц». «Кажется, я склонен изменить свое положительное мнение о гаремах». — сказал Лейд, поглядывая на кружащих по клетке тварей со смесью интереса и отвращения. «Король у них должен быть здоровенным старым хряком, чтобы держать эту компанию в руках». «Мы не знаем», — ответила Шалиль. «С королем мы никогда не встречались». «Откуда их привезли?» — спросил Вален. Он оглядел местность. Остров казался слишком маленьким даже для одного Сларна, не говоря уж о тысячах. «Они местные». Шалиль опустила руку ладонью к земле, Под Ирском целая сеть пещер, десятки миль переходов. В них и живут сларны. И именно там будет проходить проба. Кадеты вздохнули все как один. Всем им довелось видеть пещеры. Обучение китрал должно было проходить во всех возможных типах местности. Однако большую часть времени они проводили либо в океане, либо в воздухе. Может быть, пробираясь через мангровые заросли или трутясь на прибрежных пляжах Карша. Мысль о том, чтобы спуститься в лабиринт подземных переходов, погребенных под сотнями тысяч тонн камней и морской воды, переходов, где кишели такие монстры, как Сларны, вызывала больше, чем простое беспокойство. «У них нет глаз», — заметила Анник. Вален вгляделся внимательнее. Когда он вошел в котловину, твари были повернуты к нему задом, но сейчас он увидел, что снайперша права. На передней стороне морды... Там, где должны были находиться глаза, у них имелись лишь площадки полупрозрачной кожи, белой, как сыворотка из-под простокваши. «В темноте глаза не нужны», – Вален сказал это вслух, одновременно с пришедшим к нему пониманием. «Должен заметить, они с лихвой восполняют этот недостаток зубами», – парировал Лейд, обнажая собственные клыки. «Они у них длиннее, чем мой поясной нож!» «И к тому же еще ядовитые», – добавила Шалиль, – паралитический яд». «Это смертельно?» – спросила Анник, не отрывая взгляда от сларнов. «Не для людей. В основном сларны охотятся на более мелкую добычу – морских птиц, забредающих к ним в пещеры других подземных обитателей. И сколько времени уходит на восстановление?» Шалель мрачно покачала головой. Восстановление не происходит. Она сделала знак седому старику, который по-прежнему трясся возле клетки – полностью позабытый заградом вопросов, касающихся Сларнов. «Карл, прошу тебя, подойди сюда». Тот прошаркал пару шагов и остановился, продолжая трястись. Его тело скручивали непрекращающиеся судороги. Некогда Карл стоял там же, где вы сейчас. Трудно было понять, кивнул Карл или нет, настолько сильно дергалась его голова. Желтые водянистые глаза перекатывались в глазницах из стороны в сторону. Кожа вокруг рта безжизненно обвисала, обнажая слабые гнилые зубы. Его губы дрогнули и слегка приподнялись. Возможно, это была улыбка, но выражение лица оставалось настолько напряженным и неестественным, как будто его мимические мышцы бунтовали против его мозга. «Ты помнишь тот день, Карл?» – спросила Шалиль с некоторой мягкостью в голосе. «Помню». Спотыкаясь, отозвался тот, резко захлопнув рот на конце слова, как будто для того, чтобы непослушные слоги не вырвались наружу. Карл был хорошим кадетом. Быстрым, сильным, сообразительным, не хуже любого из вас. Шалиль обвела их своим внимательным, пристальным взглядом. Что-то он не кажется особенно сообразительным. Конечно же, это был Юрл. Он выступил вперед и сделал вид, будто хочет ударить трясущегося старика в живот. Карл на неверных ногах сделал шаг назад, оступился и едва не упал. С отвращением покачав головой, Юрл повернулся и обнаружил посади себя блоху, незаметно подобравшегося к нему через толпу. Инструктор был на голову короче Юрла и по меньшей мере на 20 лет старше, с узловатыми пальцами, весь покрытый оспинами, рядом с меловидным кадетом с чистой кожей. Ничто из этого, кажется, нисколько его не беспокоило, Взяв Юрла одной рукой за локоть, он отвел его обратно к собравшимся. «Ты будешь относиться к людям с уважением», произнес он тихо, но не настолько тихо, чтобы остальные не могли его услышать. «Или проведешь остаток своей жизни, завидуя Карлу?» Юрл выдернул руку. Блоха со своей стороны просто смотрел на него, как усталый крестьянин мог бы смотреть в собственный очаг. Его лицо было спокойным и непроницаемым, Он совсем не казался чем-то особенным, каким-нибудь хладнокровным убийцей, однако на островах, где люди были тверже гвоздей и благоговение было распространено примерно настолько же, как неумение что-либо сделать, все солдаты, даже ветераны, испытывали к блохе нечто похожее на благоговейный трепет. Спустя несколько напряженных секунд Юрл молча закрыл рот, развернулся на каблуках и отошел в сторону. Шалиль наблюдала за этой сценой, слегка нахмурясь. Дождавшись разрешения ситуации, она кивнула. «Я как раз собиралась спросить Карла, сколько ему лет». Она снова повернулась к бывшему кадету. «Сколько тебе лет, Карл?» «Три... три восемь», — выговорил старик, сопровождая слова судорожными кивками. Вален вгляделся в него более внимательно. Карл казался совершенной разваленной, сплошь выступающие жилы и шелушащаяся кожа. Лицо в морщинах, жидкие седые волосы едва закрывают череп. На вид ему можно было дать скорее ближе к 80, чем к 40. 38 лет, повторила Шалиль. После дрожащего голоса Карла ее голос звучал ясно и твердо. В 38 любой скитрал, оставшихся на Карше, способен полдюжины раз обижать остров по периметру, а потом всю ночь плавать вокруг него. Большинство ваших инструкторов старше 38 лет. Карл, однако, с трудом может сам подняться по лестнице. Мы, конечно же, заботимся о нем. У него на Арине есть прекрасный дом с видом на залив и личный раб, который круглосуточно за ним присматривает. «Чего у него нет, так это здоровье. Оно было у него отнято много лет назад, именно поэтому сегодня он здесь с нами. Мы не просили его приходить сюда, чтобы вас предупредить. Он сам попросил нас об этом». Шалиль снова повернулась к Карлу. «Продолжай. Расскажи кадетам, что с тобой произошло». Тот какое-то время бессмысленно таращился на небольшую толпу кадетов, будто бы в смятении. Его челюсть ходила вверх-вниз, Из уголка рта стекала тонкая нитка слюны. Вален подумал, что он, возможно, просто не расслышал слов Шалиль, но тут Карл повернулся и поднял трясущуюся руку, указывая скрюченным пальцем прямо сквозь прутья клетки. вс с с Среди кадетов воцарилось оцепенелое молчание. «То есть мы собираемся спуститься в пещеры?» — наконец подытожила Анник. «Там мы будем сражаться с этими тварями». Если они нас укусят, мы кончим так же, как он. — Значит, нужно просто не давать им себя кусать, только и всего? — высказался Юрл, нарочитым жестом отбрасывая свои светлые кудри со лба. Должно быть не так уж сложно для любого, кто знает свое дело. Шалиль безрадостно хохотнула. — О, они обязательно вас укусят. Как раз для этого Фейн с Блохой, не пожалев усилий, притащили сюда из халовой дыры эту парочку, Мы сами проследим за тем, чтобы они укусили каждого из вас. Кадеты опускаются в дыру уже отравленными. Именно поэтому они и спускаются в дыру. Долгое время кадеты просто смотрели на нее. Противоядие, наконец догадался Вален. Очевидно, в пещерах находилось что-то, что могло служить противоядием от укуса сларнов. Шалиль кивнула. Гнезда сларновых жен разбросаны по всем пещерам. В некоторых из этих гнезд есть яйца, молочно-белые штуковины размером примерно с мой кулак. То, что содержится в яйцах, предохраняет зародыши от токсинов их матерей. Вы находите яйцо, съедаете его и выбираетесь наружу. После этого вы здоровы и можете считать себя полноправными кетрал. «А если нет», – договорил Лейт, ткнув большим пальцем в сторону седого инвалида, – «мы можем считать себя Карлом». Совершенно верно. Некоторым из вас в любом случае суждено оказаться на арене. Ваш выбор сделать это сейчас просто вернуться на корабль и убраться отсюда, пока ваш ум и тело дееспособны, или же спуститься вниз, в дыру и, возможно, вернуться оттуда развалиной. Она помолчала, оглядывая группу кадетов. Некоторые из них не смело перетаптывались. Блендин открыл рот, словно собирался о чем-то спросить, но потом тряхнул головой и промолчал. А Ник уже деловито натягивала тетиву на луг, хотя какой пользы она ждала от него в извилистых переходах пещер, было непонятно. Талал, кажется, просто беззвучно молился. Вперед не выступил никто. Судя по всему, лишение предшествующей недели исключили из их рядов всех, чья решимость не дотягивала до необходимой отметки. Шалиль кивнула. В вашем распоряжении будет около суток после укуса, прежде чем последствия станут необратимыми. За это время вам следует найти яйцо и отыскать путь обратно на поверхность. Яиц должно быть достаточно для всех, но некоторые будет проще найти, чем другие. Вы можете действовать парами, группами или в одиночку. Вам не запрещается даже действовать друг против друга. «Хотя, учитывая естественные особенности дыры, я бы этого не рекомендовала. Фейн выдаст каждому из вас по факелу. Их должно хватить приблизительно на 10 часов горения». 10 часов – это меньше, чем сутки», – запротестовал Юрл. «Молодец», – сообразил. «Но это, в конце концов, не зря называется халовой пробой». Кадеты некоторое время переваривали полученную информацию. — Есть еще что-нибудь, что мы должны знать об этой кентом клятой пещере? — спросила наконец Гвенна. Ее голос звучал скорее раздраженно, чем испуганно. Самый уголок рта Шалиль слегка дернулся вверх. — Там темно. Аудиокнига записана специально для слушателей, зрителей и подписчиков канала «Книжный поезд».